Гордон Диксон Лалангамена В том, что произошло на разведочной станции 563, сектора Сириуса, можете винить Клея Харбенка или Уильяма Питербора по прозвищу Крошка. Я не виню никого, но я с планеты Дорсай.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 Все 20 человек, свободные от вахты, собрались в кают-компании и чувствовали по звуку раздавшихся в тамбуре голосов, по лязгу снимаемых скафандров, по гулким шагам в коридоре, что всю смену крошка язвил особенно колко. «Вот и еще один день!» – донесся голос крошки. – «Еще 50 кредиток! А как поживает твоя свинюшка с прорезью?»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 Я отлично помню события двадцатилетней давности. Днепский конфликт. Прямой, как кочерга, ответил я. Холодный и чопорный. Гордый, как Люцифер. Честный, как солнечный свет. И тугой, как верблюд на пути сквозь игольное ушко. Похож на гуманоида с лицом Колли. Вам, полагаю, известна их репутация? Кто-то сказал нет, хотя, возможно, это было сделано ради меня. Возраст и меня превратил в болтуна. Они первые и последние платные посредники во вселенной. Хиксаброда можно нанять, но нельзя уговорить, подкупить или сила заставить уклониться от правды. Вот почему они постоянно нужны. Стоит где-нибудь разгореться спору, как обе стороны нанимают Хиксаброда, чтобы тот представлял их интересы на переговорах. Хиксаброд – воплощение честности. «Что ж, мне это нравится», – заметил Крошка. От «Отчего бы нам не устроить ему роскошный прием?» «Благодарности от него не дождешься», – пробормотал я. «Хиксаброды не так устроены». «Ну и пусть», – заявил Крошка, – «все-таки развлечение. В комнате одобрительно зашумели. Я остался в меньшинстве. Идея пришлась по душе даже к Клею. «Они едят то же, что мы?» – спросил Крошка. «Так значит, суп, салат, горячее, шампанское и бренди».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 Я и все находившиеся на корабле люди нашли никти вполне съедобными. К сожалению, среди нас были несколько микрушни с Поляриса. И что? поинтересовался кто-то. Высокоразвитые, но не гибкие существа! проговорил Дурласа, пригубив Бренди. У них начались конвульсии и последовала смерть.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 «Правдивая раса. Это была наивысшая похвала в устах Хиггсоброда, и я полагал, что инцидент исчерпан, но в разговор вмешался Крошка». «Не то, что мы, люди», — заметил он. «Не правда ли?» Я бросил на него яростный взгляд, но, не обращая внимания, он громко повторил. «Не то, что мы, а, Дорласос!» Крошка тоже пил чересчур много, и его голос зазвенел во внезапно наступившей тишине. «Люди сильно отличаются друг от друга», – спокойно ответил Хиксаброд. «Некоторые приближаются к истине. В общем же, человеческую расу нельзя назвать особенно правдивой». Это был типичный, беспощадно точный ответ Хиксабродов. Дорласос ответил бы так же и перед лицом смерти. И опять подал голос крошка. Ах да, но понимаете ли, Дор Ласос, значительная доля человеческого юмора основана на умышленной лжи. Кое-кто из нас врет просто для забавы. Дор Ласос отпил Бренди и промолчал. Конечно, продолжал Крошка, иногда такой человек мнит, что его враки очень занимательны.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 Дорласос сухо кашлянул. «Она очень красива», – донесся его невыразительный голос. «Диаметр Хиггса – 38 тысяч универсальных метров. На планете имеется 23 горные цепи, 17 крупных масс соленой воды». Я быстро прошел по пустым коридорам в радиорубку и открыл журнал входных сообщений. Там в графе прибытия были занесены сведения о Дорласосе. Последняя строчка называла предыдущую остановку Хиксаброда. Тарсус. Клей был моим другом. И есть предел тому, что может выдержать человек. На стене висел список членов станции. Против имени Уильяма Питерборо я начертил Дорсайский знак, достал из шкафчика свое оружие и вернулся в кают-компанию. Ласос продолжал рассказ.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 К нему начало возвращаться обычное самообладание. «Она большая?» «Нет». «Богатая?» «Нет». «Красивая?» «Не нахожу». «Ближе к делу!» — рявкнул клей. Крошка взглянул на него, упиваясь своим торжеством, и повернулся к хиксаброду. «Превосходно, Дорласос! Переходим к сути дела. Вы слышали о Лалангамене? да «Да». «Вы когда-нибудь были в Лалангомене? «Да». «Можете ли вы, честно и откровенно...» Впервые огонек ненависти прорвался и вспыхнул в глаза Хиггсоброда. Крошка только что неумышленно нанес ему смертельное оскорбление. «Честно и откровенно сказать, что Лалангамена – самое прекрасное место во Вселенной!» Дорласос обвел взглядом комнату. Теперь, наконец, презрение ко всему происходящему ясно отразилось на его лице. «Да!» – сказал он.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 Снова сдержанный и бесстрастный Дорласос отступил и поклонился. «Благодарю вас за любезность», — сказал он, и сухой голос прозвучал в тишине неестественно громко. Затем Дорласос повернулся и чеканным шагом вышел из кают-компании. «Итак, мы расстаемся», — произнес Клей Хербинг, крепко сжав мою руку.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 «У каждого во вселенной!» «Что ты хочешь сказать, Клей?» «Это слово», — объяснил он, — «слово на тарсусианском языке!» «Оно означает родной дом!» Гордон Диксон лалангомена Читал Владимир Коваленко Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал.